Домик, выделенный мне Люси Федоровым, назывался студия номер 9. Внешне он походил на дачу мелкого сердобола политрука. Не хватало только роз и японской телеги на пневморессорах. Но сердобольские дачки с розами обычно стоят впритык друг к другу, а студию номер 9 со всех сторон окружал лес.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 Так и уже размеров пакет с юзунной одеждой мужской, как я понял по свисающему из пакета рваному рукаву. Утречка Кей, сказала она с улыбкой. Я теперь твоя муза. Было 3 часа дня. Моё имя Салават, ответил я хмуро и уставился в стену.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 Вот так я услышал своё громконосное имя в первый раз. Особого смысла в нём в тот момент я не заметил вообще. Интересно придумали, сказал я вежливо. Такие вещи не придумывают. Их, если ты не в курсе, рассчитывают на нейросеть. Здесь важны многие нюансы, например, первая буква. И что в ней такого? Тебя зовут Кей, как мальчика в сказке Андерсена. Я буду твоей Гердой. КГ это Кей и Герда. Кей Герда бити, как бы такой бит и так далее. Смыслов в твоём имени очень много, Кей. Нейросеть уже предложила легенду. Я, если коротко, спасаю тебя от снежной королевы. А ты мой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 спросил я, кивая на принесённый Гердой ворох тряпок. Посмотри, сказала она и вывалила пакет на татами. Тут была чёрная майка с золотым ключом на груди, потёртые сердобольские сапоги из крокодиловой кожи, штаны вроде тех, что я носил в претории, только красного цвета и так далее. То самое тщательно подобранное трипё из секонд-хенда.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 В всяком случае, не тот Бетховен, под которого сливают в небытие закончившееся первый тайер. Это были разогнанные, а мытые, рафинированные до неузнаваемости мелодии, наложенные на умеренно неумелый парковый бит. Всё было подобрано и с믹шировано просто классно. В инструментале постоянно чувствовалась молодая, наивная свежесть и даже самою малость, словно бы порочный отзвук сипящей крыпофонами аллей в ночном парке культуры. Бетховен со своими мрачными аллюзиями всё-таки узнавался, но не сразу, а где-то на середине трека. И это каждый раз пробивало меня на нервный хохот. Как ты это делаешь? Долго объяснять, ответила Герда. Тут целый алгоритм. По-моему, классно, сказал я. Такого точно ни у кого больше не будет. О чём мы речь? Тогда начинаем работать. Где моя комната? Надо принять душ. Я указал на вторую спальню. Вот так просто и деловито Герда вошла в мою жизнь. Ещё до того, как мы стали любовниками, между нами происходило много невыразимого, тонкого, электрического. Собственно, началось это уже во время первого разговора, во всяком случае, со мной. Наши тела словно цеплялись друг за друга своими полями и говорили о чём-то на быстром и непонятном сознанию языке. Мне казалось, она чувствует то же самое.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 чтобы поднять твои гормоны, шутила она. Я уже знал, что это самый серьёзный краш моей жизни. В её компании мои гормоны действительно зашкаливали, уходя в красную зону, где становится возможен подлинный творческий прорыв. Это была годная тема для в бойке, кстати. Что такое любовь, дарящая вдохновение? Что это за модус бытия, рекламируемый всеми поэтами, очень просто. В нашем мозгу есть встроенный гормональный биостимулятор с внешней активацией. Умей мы запускать его сами, гениальные стихи писал бы каждый второй. Но стимулятору необходим верно закодированный сигнал из окружающего мира. Герда была рядом, но она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 ное открытому мозгу тоже. Мемо номер 5. В бойщик. Драчишь? Не стыдись. Со всеми бывает. Ну и гордиться тут особо нечем.